Глава вторая. Я открыла глаза, и меня тут же накрыла волна густого, сладковатого шума. Не звон будильника, а настоящий многоголосый гул, перемежаемый звоном хрусталя и шуршанием десятков юбок. Я сидела на какой-то жесткой лавке у стены, обитой бархатом цвета запекшейся крови. Что за сон такой? Детализированный, пронеслось в голове. Но нет, запах пудры, духов, воска и пота был слишком реален, чтобы быть сном. Рядом возникло озабоченное лицо в обрамлении седых, идеально уложенных локонов. Динара, доченька, опомнись, ради всего святого. Женщина, вся в жемчугах и строгом синем шелке, похлопала меня по щеке веером. Ее прикосновение было прохладным и чужеродным. «Динара», мой мозг, еще вчера вечером, отзывавшийся на Арину Дорскую, с перегрузкой завис на этом слове. Я инстинктивно глянула вниз и обомлела. Из пышного цвета морской волны платья, расшитого серебряными нитями, торчали две тонких, как тростинки, руки. Я скомандовала пальцем пошевелиться и они послушно, будто и вправду мои, задвигались. Я украдкой провела ладонью по бедру, кость, обтянутая тонким слоем плоти и шелком нижней юбки. Ни грамма привычной мягкости, ни намека на уютные складки. «Господи!» — подумала я с отропью, Я попала, и меня обокрали, украли мои законные девяносто килограммов. Рядом суетились девушки в простых серых платьицах и белых чепцах. "Слава богам очнулась", прошептала одна, поправляя мою выбившуюся прядь. "А духоты не иначе, в зале нынче жарко, как в печи", добавила вторая, подавая даме в синем флакон с солями. Дама, моя новая матушка, видимо, отстранила флакон и внимательно, как полководец войска, осмотрела меня. «Никаких обморков, Динара, ты выйдешь и будешь танцевать. Граф Альдред уже спрашивал о тебе, не позорь, рот. Музыка в соседнем зале сменилась на новую, томную, сложную с капризными переливами. Не попса, нет. Что-то барокковое и смертельно опасное для моих двух ног, которые сейчас дрожали под тяжестью невесомого, черт побери, платья. Так-так, Арина Динара, пронеслось у меня в голове с знакомой иронией. Встречаем реальность. Никакого тебе принца у порога с туфлями хрустальными. Тебя выпроваживают на фронт бальных танцев, в теле анорексичной, не до картошки. Женщина в синем решительно взяла меня под локоть, косточка остро уперлась ей в ладонь и подняла с лавки. Мир на мгновение поплыл но хватка была железной. «Вперед, дитя мое, улыбайся!» И умоляю, «Не наступи графу на ногу!» Меня мягко, но неуловимо вытолкнули из укрытия у стены в сверкающий водоворот зала. Сотни свечей, отраженных в зеркалах, ослепили. Платья, как экзотические цветы, кружились в сложном рисунке. А я стояла, чувствуя себя затерянным космонавтом, в невероятно красивом, но абсолютно враждебном пространстве. «Ну что ж», — подумала я, делая первый неуверенный шаг навстречу своему графу Альдреду, чье лицо я еще даже не видела. Хотела попасть в другую реальность? Получи. Только учти, похудение было мгновенным и принудительным, и танцевать, похоже, придется. Вот что значит... «Будь осторожна в своих мечтах, дурында!» Мой путь к загадочному графу Альдреду оказался короче, чем я думала. Сделав всего три робких шага по скользкому паркету, я буквально врезалась во что-то твердое и теплое. Чтобы не отлететь назад на нелепом каблуке, я инстинктивно вцепилась в рукав. Не в грубую ткань, нет, под пальцами, Оказался плотный, бархатистый бархат глубокого винного оттенка, расшитый такими тонкими золотыми узорами, что их хотелось рассматривать. Рука под тканью была сильной и упругой. Я подняла взгляд и обомлела. Передо мной стоял, пожалуй, самый красивый мужчина из всех, что я видела, даже на обложках своих книжек. Высокий, на голову выше меня, с плечами, которым позавидовал бы любой варвар из тех же романов. Темные, почти черные волосы были слегка растрепаны, будто он только что правил рукой в нетерпении. Лицо с резкими, благородными чертами. Высокие скулы, прямой нос, упрямый подбородок с едва заметной ямочкой. Но главное... Глаза не холодные, как я ожидала от местного аристократа, а теплые, цвета старого золота, с искоркой живого, немого удивления. Он не пах духами, а чем-то лесным, кожей, дымом и просто чистотой. «Ну, хоть вид радует глаз», — мелькнула в голове мысль, пока я собиралась с духом. «Извините», — выдавила я пытаясь высвободить свою костлявую ручонку. Не успела. В тот миг, когда моя ладонь коснулась его кожи, чуть выше перчатки, мир взорвался. Нет, не грохотом. Меня пронзила острая, жгучая волна, как будто в каждую жилу влили расплавленное серебро. Я не сдержала короткий хриплый вскрик. Незнакомец, кажется, резко втянул воздух а прямо над нашими головами в пространстве под потолком щелкнула, будто лопнула невидимая пружина, и рассыпались сотни крошечных искр. Они не падали, а зависли в воздухе на секунду, холодные, голубовато-белые, как самые яркие звезды, и медленно погасли, оставив после себя легкий запах озона и мимозы. В зале воцарилась мертвая абсолютная тишина. Та, что гуще любого грохота. Замерли не только люди. Казалось, застыли языки пламени на свечах. Зависла пыль в лучах света. Оборвалась на самой высокой ноте скрипка. Мой красавчик смотрел на меня, и в его золотых глазах бушевала целая буря. Шок, недоверие, что-то еще чего я не могла понять. А потом зал взорвался. Не громом, нет, шепотом. Оказалось, шепот сотни голосов может звучать громче крика. «Истинная!» пронеслось с правой стороны, как эхо. «Сами небеса свидетельствуют! Истинная пара!» Донеслось слева полное благоговение. «Истинность!» Она вернулась в мир! произнес кто-то прямо позади, и в голосе слышались и страх, и восторг. «Истинное надо же!» Это слово висело в воздухе, тяжелое и значимое. Истинная пара. Я, конечно, читала. Читала за поем. В книгах это было прекрасной магической меткой, судьбой, счастливым билетом. На практике же это оказалось болезненным электрическим разрядом, и полным крахом всех моих скромных планов затеряться в толпе. Я стояла, чувствуя, как дрожь от того тока все еще бегает по кончикам пальцев, и тупо смотрела на своего истинного. А он, судя по абсолютно потерянному выражению его прекрасного лица, пребывал в точно таком же глубочайшем первоклассном шоке. «Поздравляю себя», — прошептала я мысленно, Попала в другой мир и сразу выиграла джекпот. Только приз, как всегда, оказался с сюрпризом и с очень красивой, но крайне ошарашенной упаковкой.